Глава седьмая. И снова мертвое животное. Еще одно. Лая отвела взгляд и пошла дальше. Ответ на вопрос, что здесь случилось, не заставит себя долго ждать. Она была уверена. Селение скоро. Если оно еще осталось, учитывая, сколько отпечатков следов лап монстров вокруг. Мне не следовало рассказывать. Прости. С грустью сказала Теруми, подстраиваясь под ее шаг. Мы те, кто есть, и этого не изменить. Увы, ответила Лая, отводя взгляд. Лая, Терумя осторожно коснулась плеча, останавливая. Я не знаю, как это объяснить, но ссора с тобой пугает меня. Если я вдруг потеряю тебя, если ты не захочешь со мной больше говорить, я... У меня такое чувство, что я перестану существовать. Не потеряешь, тихо пробормотала Лая. Ты мой дом. Теруми порывисто обняла ее, стискивая в своих руках. «Если понадобится, я отдам за тебя жизнь. Ведьмочка, ты же знаешь об этом?» прошептала Танери. В душе у Лаи словно что-то дрогнуло, слезы побежали по лицу. «Не надо за меня жизнь отдавать, я не хочу никого больше терять», ответила она. «Прекрати плакать», проворчала Теруми. «Иначе я тоже заплачу, а это то еще зрелище. Чон не поймет, он и так много чего не понимает». Лая сквозь слезы засмеялась, Теруми отстранилась и принялась вытирать ее щеки. «Вот так! Сильная и независимая ведьма мне больше нравится», уже в привычной бодрой манере сказала Теруми. Фенрис и Чонсок, наблюдающие за этими нежностями, переглянулись и одновременно покачали головами. «Она мне так в любви не признавалась, как ведьме», все-таки не сдержался воин и тихонечко проворчал. Фенрис услышал и громко рассмеялся, невольно привлекая к себе внимание. «Красивый он у тебя», — сказала Теруми, залюбовавшись эльфом и толкая Лаю в бок. «Тебе ли жаловаться? он тоже красивый?» «Рот не раздевай!» — сразу же взъелась Танери. «А ты глаза почаще отводи от Фенриса!» Переругивания переросли в небольшую потасовку. Фенрис и Чонсок снова переглянулись. Каждый постарался сохранить невозмутимый вид, но улыбки все равно возвращались на лицо. Крики жителей доносились и до леса. Как Лая и предполагала, монстры держали курс населения. Она остановилась на краю леса, присматриваясь, и насчитала пять уже знакомых ей фигур. Тело сразу покрылось мурашками. Она одного чуть пережила, а здесь их пять. Пять Грегов рвали когтями жителей. Вокруг них носились, сметая все на своем пути, какие-то неопознанные ее глазу прыгучие твари и целая стая краков. Сколько их было, не сосчитать. Шансы селян выжить напрочь отсутствовали. «Если сейчас быстро обойдем восточнее, то нас не заметят, и мы сможем безопасно пройти» сказала Теруми, тоже оценивая ситуацию как безнадежную. «Так и сделаем», — согласилась Лая, собираясь уже идти дальше, как услышала возмущение Чунсока. «Эти люди умрут!» «Лучше они, чем мы», — парировала ему девушка. «Мы должны помочь им», — не сдавался Чунсок. «Мы никому ничего не должны, тем более им», — разозлилась Лая. «Чон, их слишком много, это небезопасно. Пойдем, пока нас не заметили эти твари». Теруми потянула воина за рукав, но тот выдернул свою руку. «С вами или без вас, но я помогу им!» Чон повязал платок на лицо, скрывая его, достал меч и поспешил навстречу к ближайшим монстрам. Теруми тихо ругнулась, быстро нацепила на голову шапку, платком скрыла лицо и побежала следом, на ходу доставая клинки. Лая смотрела и не могла поверить в их глупость. Краки заметили новые жертвы и напали стаей. Фенрис был уже рядом и помогал Азорам отбиваться. «Черт, черт, черт!» Ругалась Лая, но уже бежала на подмогу. Одним точным движением она всадила кинжалы в глотку Крага, который собирался напасть на воина. Чунцок обернулся и кивком головы поблагодарил ее за спасение. Лая пинком оттолкнула тело монстра, вынимая свое оружие. «Если Фенрис или Теруми погибнут из-за селян, я убью тебя, Чон. Ты слышишь?» «Договорились», — серьезно ответил ей Азур. Лая нашла глазами Фенриса. Вокруг него было слишком много существ. Она зарычала от злости и бросила метательный нож. Крак с пробитой головой упал на землю, так и не достав Фендриса. А дальше все превратилось в один сплошной танец смерти. Лая сбилась со счета, скольких монстров ранила и скольких смогла убить. Вот только меньше их не становилось. Греги не обращали на сражающихся внимания, доедая кого-то в стороне. Лая с ужасом думала, что будет, когда в бой включатся и они. Она уже совсем выдохлась и несколько раз пропустила атаки, получив когтями по ногам. Царапины были неглубокие, но пекли и отвлекали. Понимание, что физическая сила и такое количество тварей не одолеть, заглушало страх открытого колдовства. Какая разница, увидят селяне или нет, что она ведьма? Если она ничего не придумает, то умрут все. Фенрис! Закричала она, не давай им добраться до меня! Эльф стал прорубаться ближе к лае. Она воспользовалась передышкой и постаралась отключиться от битвы. Заклинание, которое хотела применить, было недавно изученным, темным. Уверенности, что оно сработает, особо не было, но других вариантов выжить Лайя не видела, а цена... никогда не ней думать. Тихие слова заклинания тонули в криках и призывах помощи. Смерть и боль была благодатной почвой для темной магии. Трудностей с призывом не возникло. Тьма послушно заклубилась у ее ног, а потом рассредоточилась, образуя ровный круг вокруг ведьмы. Контур невидимого человеческому глазу круга загорелся и погас. И шла я видела, что адское пламя, которое она сотворила, не ушло. Оно ждало жертву. Нечисть это тоже видела и обходила круг стороной. Лая захохотала. «Такая молодец! Круг сделала, себя обезопасила. А дальше что?» «Все остальные вне его, включая монстров. То, что существа тьмы видят темные заклинания, она и не подумала. Приступ безумного веселья быстро угас, сменяясь сосредоточенностью. Должно быть что-то, что заманит монстров сюда». Она перебрала в уме все выученные заклинания и вспомнила. Тогда заклинание призыва казалось ей глупым. К чему привлекать нечисть к себе? Да и сам ритуал ей не понравился. Но все равно выучила, уверенная, что этим точно не воспользуется. И вот. Она провела лезвием по ладони, рассекая ее. Кровь закапала на землю. Лая сжала руку в кулак и подняла над головой, зачитывая заклинание. Монстры внезапно прекратили атаки, на секунду замирая, а потом, как завороженные, направились к ней. Поддерживать сразу два заклинания, круг пламени и призыв, было очень сложно, но она стояла, держась из последних сил. Азура и Фенрис быстро сориентировались и стали рубить тварей, которые сейчас послушно шли к девушке. Те монстры, которые добирались до круга, загорались и падали на землю замертво, наполняя пространство запахом сожженной плоти. Когда темных существ больше не осталось, Лая опустила руку и прекратила действие круга. Да и сил совсем не осталось. Ни магических, ни физических. «Если снова придется кого-то спасать, то она уже не сможет ничего сделать». Она устала, осела на землю. Фенрис перешагнул через тела и помог Лае встать. Она обернулась, поискала глазами азуров. Выглядели целыми. Едва ощутимое, но такое назойливое присутствие чужой силы тянуло ее куда-то в сторону, туда, где лежала груда тел монстров. «Ты чувствуешь это?» – тихо спросила Лайя у Фенриса. Он ответил недоумением во взгляде. Лая озадаченно поджала губы, гадая, почему Фенрис не слышит магию, и решила откликнуться на зов. Тьма в ее крови радостно встрепенулась, вынуждая идти быстрее. Под настороженными и изумленными взглядами своих спутников Лая стала отодвигать тушу монстра. Фенрис молча поспешил помочь. Ты что-то потеряла? Недоуменно спросила Тероми. Лая цикнула на нее, не желая отвлекаться, и продолжила оттягивать тушу монстра. Когда земля оголилась, выставляя залитое кровью нутро, Лая присела и пальцами стала очищать верхний слой почвы. Азоры в ужасе уставились на нее, настолько жутко это выглядело. Фенрис присел и стал помогать, его пальцы первыми наткнулись на камень. Он извлек его и протянул на ладони Лае. «Это то, о чем я думаю?» – прошептал он. Лая очистила от земли поверхность камня, от которого исходила та энергия, и стала рассматривать нанесенные черточки темного заклинания. «Это заклинание призыва», — зашептала Лая. «Такого же, как я произнесла, чтобы заманить монстров в круг, только в десятки раз сильнее». «Кто-то в этом селении обидел темную ведьму?» — предположила Тероми. «Из-за этого камня монстры пришли сюда», — уточнил для себя Ченцок. «Скорее всего», — ответила сразу на два вопроса Лая. «Уничтожить сможешь?» — спросил Фенрис у нее. «Еще не знаю», — задумчиво отозвалась Лая и спрятала камень к себе в сумку. «Ты собралась унести камень, на который идут монстры с собой?» — пораженно воскликнула Теруми. «Не оставлять же его здесь», — устало проговорила Лая. «Иначе какой смысл было спасать людей?» Чунсок благодарно и кивнул. «Заключение заклинания в постороннем предмете сильно, и след не оставляет», — проговорил сам себе Фендрис, размышляя. «Завидуешь?» — подделай его Теруми. Он не стал комментировать. «Маги так не могут?» — тихо поинтересовалась у него Лая. Нет, по крайней мере, ни разу не слышала о подобном. Постепенно жители вышли из своих укрытий. Стоны раненых заглушили крики уцелевших. Люди оплакивали погибших. Лая шла и чувствовала всепоглощающую ненависть по отношению к себе. Если бы она была сейчас одна, то ей никакая магия не помогла бы. Ее просто бы растерзали. Силы, которые покинули ее еще после сражения, теперь подтачивала и всеобщая обстановка скорби и гнева. «Ведьма, за что ты наслала на нас этих тварей?» кричал и выл одновременно какой-то мужчина, обнимая тело истерзанной жены. «Разве этому отродью нужны причины, чтобы творить зло?» закричал еще один селянин, угрожая ей кулаком. Фенрис крепче перехватил талию и помогая ей идти вдоль живого коридора людей, которые плакали и кричали, щедро посыпая ее проклятиями. Синие глаза внимательно следили, чтобы порывы чужих душ не зашли дальше криков. Были и те, что шарахались при виде ведьмы и хватались за амулеты, некоторые читали молитвы, прося у Создателя защиты. «Я так понимаю, отдохнуть нам здесь точно не дадут», тихо сказала Теруми, обводя глазами происходившее безумие. Лая усмехнулась от иронии. Еще недавно она хотела уйти из леса, чтобы увидеть людей, и вот снова бежит в лес подальше от еще большего зла. «Будь ты проклята!» – закричал кто-то сзади. «Да проклята я». Проклято, успокойся уже! устало проговорила Лая, желая уже наконец-то остаться одной. Интуиция приказала обернуться, что Лая и сделала. На нее с вилами бежал селянин. Нужно увернуться или сказать Фенрису, но сил не было. Она равнодушно смотрела на приближение незамысловатого оружия. В чем-то она даже понимала этого селянина. Жажда покарать виновного помогает на какое-то время унять боль потери. Вот только любимого человека это все равно не вернет. Но селянин об этом сейчас не узнает, правда откроется ему позже, вместе с отчаянием безвозвратности. Меч Чунсока отразил атаку, а потом мощный удар по лицу нападавшего откинул того далеко назад. Чунсок снял платок с лица, обвел властным взглядом затихших жителей, направил на них меч. «Еще одно высказывание в ее сторону. Еще один косой взгляд, и я лично завершу ваши жалкие жизни». Рослая крупная фигура воина произвела на них неизгладимое впечатление. Исходившая от него ярость чувствовалась на расстоянии, связываться с ним никто не захотел. Все в ужасе замолчали, боясь поднять глаза. Лая, Фенрис, Чунсок и Таруми снова пришли в движение, собираясь пройти селение насквозь и снова скрыться в лесу. «Не стоило показывать свое лицо», — тихо заметила Танери. «Прятаться перед врагом не собираюсь», — жестко ответил он. «Чон, я привыкла, не нужно было», — начала была Лая. «Нужно», — отрезал Чунцок. «И ты бы исполнил угрозу?» — не удержалась от вопроса она. «Я даровал им жизнь, когда привел помощь, но могу и забрать. Если они не в состоянии отличить помощь от вреда, то и жить им незачем». Тон, каким он сказал это, не оставлял сомнений в искренности. Лая привела недоуменный взгляд на Теруми, та вздохнула и качнула головой, словно утверждая, что и это тоже Чон. Они услышали тихий голос. Госпожа! Лая удивленно обернулась. Ее звала женщина. Беглый осмотр принес неутешительный вывод. Рваная рана на животе не оставляла шансов выжить. Рядом с ней сидел и горько плакал юноша лет 14, держа ее за руку. Первый порыв в помощи утонул в болезненном осознании, что это не принесет результата, но Лая все равно присела рядом. Она очень хотела оправдаться, хотела, чтобы женщина поняла, чтобы простила. Прости меня! Тихо сказала Лая, чувствуя, как по щеке скатывается слеза. Я не могу тебе помочь. Твоя рана слишком серьезная, а у меня совсем не осталось сил, а мои зелья они бесполезны. От ее слов юноша завыл еще тоскливее. Он прижал голову матери к себе, стал целовать ее волосы. Женщина, слабеющей рукой, отодвинула сына и дотронулась до лаи, прося наклониться. Нет, госпожа, прошептала она, я прошу не за себя. «Спасите моего сына. У него магический дар. Когда Инквизиция придет сюда, то заберет его и запрет в башне. Прошу, уведите его, спрячьте». «Мы сами в бегах, с нами он будет в опасности», — ответила Ейлая. «Тогда просто доведите до ближайшего города. Дайте ему шанс на нормальную жизнь. Жители деревни уже знают, кто он. Они не оставят его в живых. Прошу» я не знала, как поступить. Она посмотрела в поисках поддержки на Фенриса. «Мы поможем, обещаю», — сказал эльф. «Спасибо», — женщина облегченно выдохнула и улыбнулась сыну. «Уходи с ними. Я буду присматривать за тобой сверху, и у тебя все будет хорошо». Она сняла с пальца обручальное кольцо и положила ему в руку. «Отдай отцу. Я люблю тебя. Иди. Тебе пора». «Нет, мам, я не могу!» Он снова прижался к ней. Лицо женщины исказила душевная и физическая мука. Лая достала из сумки пузырек и протянула его женщине. «Ты просто заснешь», сказала она ей. Женщина благодарно кивнула и выпила, а после ее глаза устало закрылись, выдох облегчения сорвался с губ и замер. Парень вскочил, не желая знать, спит она или уже умерла. Желание оставить самого дорогого человека в памяти живым гнало его вперед. Пойдемте, я выведу вас из селения коротким путем, деловито сказал он, быстро размазывая слезы по щекам. Они вышли из селения в пятером. Никто не осмелился больше им мешать.